Глава двенадцатая Ну, чего-то подобного мы и ожидали. Правда, дорогой? Проворковала королева-мать, выходя из портала под руку с его величеством. Вряд ли кто-то узнал бы в этом могучем правителе ту бледную тень себя самого, с землистым цветом кожи и запавшими глазами. Что интересного мы пропустили? Вместе с супругой король занял место на троне. О! — Как раз змей этой здесь не хватало. Ничуть не стушевался царственных особ сен Великий, указывая куда-то вверх. В снижающейся драконице все узнали принцессу Малонию. Обернувшись и даже не поглядев в мою сторону, Малония бросилась к трону. — Ваше Величество! — истерично завопила она, топая ногами. — Я требую. Я прошу, я умоляю справедливости, пусть уже эта выскочка отстанет, наконец, от моего жениха. И то правда, — хмыкнул король. Прокомментируешь, Оушен? Да, — коротко кивнул преемник. Вот. Приблизившись к трону, он выудил из кармана брюк расписку, ту самую, я бы с тысячи ее узнала. — Только на этот раз на ней проявились коралловые письмена. Жаль не разглядеть с такого расстояния, что именно. «Обязан жизнью сирене по имени Мариэль», — во всеуслышании прочел король. «Получается, жизнь преемника принадлежит сирене, и по нашим законам мой сын не мог принимать на себя иные обязательства». «Ты знала об этом, Малония?» На драконицу было жалко смотреть. Такая перемена с ней произошла. Подбородок дрожал, в глазах застыли слезы. Злые слезы, но тем не менее. «С самого начала», — дрогнув голосом, ответила она королю. «Наша помолвка была фикцией. Я прошу позволить мне остаться в ожерелье до конца сезона». «Пожалуйста». Коралловый король покивал со сосредоточенным видом, а затем обернулся ко мне. В очень знакомом пламени глаз плясали еще более знакомые коварные искорки. «А что ты скажешь на это, сирена Муриэль?» «Все обернулись на меня. не открывая и закрывая рот, остальные нормально». «А за сирену Муриэль будет говорить ее муж». Бесстрастно заявил молчавший до сего момента Грифон. Предотвратил убийство Сеня, точнее скорость его щупалец, и присоски, с разрядами. Подозреваю, позже первый советник наградит того орденом. Однако, если кто-то и испытывал удовольствие от происходящего, так это король с королевой. «Так ты у нас, выходит, почтенная замужняя мадам, а, сирена?» Иронично заломил бровь король. «Я, если честно, сама была не в курсе», — ответила я ему в тон. «По имени не называла, лишнего не позволяла». «А не лишнего?» — взрычал преемник. «Уймись уже», — шикнул на того Сеня. «А зачем еще моя девочка на небесные острова летала, если не за всякими женскими глупостями?» «Она моя», — глухо сказал Каган. «Я пожала плечами». «Ну, если так, можем все вместе жить», — продолжила я. «Я вообще не ревнивая. Но тогда давайте уж и принцессу Малонию к нам возьмем, а то нечестно как-то. Зря она, что ли, столько времени за нашим драгоценным преемником увивалась. Что думаешь, Сень?» Помощник скривился так, что все присутствующие закашлялись. «Так ты настаиваешь, что женат на сирене Мариэль?» Каган Шатур Арденьярг. Нас связала древо. Древо лишь объявило о редком даре Ундины, тихо произнесла королева, и черный грифон отвел взгляд. А В глазах короля заплясали озорные огоньки. Хм, раз уж сильнейшие и достойнейшие, ну, Каган Шатур Арденьярк точно. Он подмигнул Оушену. «Готовы сойтись в состязании за руку и сердце сирены Мариэль и личного королевского лекаря с этого дня? Может, турнир объявим?» «Не упусти ее, сынок», — прочитала я по его губам. «А дальше...» Мы все не сразу поняли, что происходит. Молочно-белые глыбы тумана, восстающие из морских вод окружающих остров, истекающиеся к дворцу, и длинный бескрылый силуэт исполинского существа, выходящего из раступившихся морских глубин. Великий белый змей вмиг стал серьезным коралловый король, властитель дна мира и хранитель священного кат Аман-Лау. Клубы тумана развеялись, и перед нами предстал господин Найт. «Сирена моя». Тихо, но при этом во все всеуслышание заявил он. «Я забираю ее». Голос кораллового короля был еще тише. Однако от него сердце замирало. Останавливалось. Совсем. А потом заходилось гулким стуком. «Белый змей». Ты не можешь ступать на сушу? «Могу, коралловый брат», — отвесил ироничный поклон Белый Змей, «если пришел за своей единственной». «Что? Что ты сказал? Повтори». «Я готов поклясться пред оком истины». Не поворачивая головы на Кагана с принцем, Продолжал Альбинос. Но в присутствии нашей уважаемой королевы необходимость в этом отпадает. Снова ироничный поклон. Ведь солгать в вашем присутствии невозможно. Не так ли ваша светлость? Более того, в голосе зазвучали стальные нотки. Я готов предоставить доказательства нашей связи. Как и я... «И я...» «Впервые такое вижу», — признался король, оборачиваясь к королеве Арахне. «И что с ними делать?» И вот тут меня прорвало. Сказалась злость на некоторых конспираторов недоделанных, усталость, а пафосные заверения, на мой счет при полном игноре меня непосредственно, стали последней каплей в чаше. «А меня вы спросить не хотите? Кого из вас троих я считаю своим единственным?» Так вот, мой ответ — никого. И теперь, когда все разрешилось, самым чудесным для всех нас образом, может, прекратите уже этот балаган и дадите мне спокойно работать. Благодарю за внимание. Как ни странно, мой раздраженный спич возымел эффект. Причем стремительный, плавник даю на отсечение. Никто такого не ожидал. Кстати, да, выбор. Неожиданно нахмурился белый змей. Мне нужно отлучиться. Ненадолго. И снова зловещие клубы молочного тумана, и мы все замерли в предвкушении эффектного ухода белого змея. Однако в самый последний момент эффект оказался безнадежно смазан. Кое чем, точнее кое кем другим. Уи! С гребня волны, которая стоила ей достичь кораллового трона, разлетелась брызгами, окатив всех нас, а сильнее всех белого змея, спрыгнул юноша. Он был весь в розовом, с ярко-розовой копной волос, и возраста Сининого примерно. Расу я определила сразу. Дельфин, но какой-то редкой розовой или коралловой масти. Королевский? Приветствую, принц жемчужной стаи, преемник глубинного трона склонил голову коралловый король. «Что за надобность привела тебя в наши воды?» «Но как же!» — бесхитростно улыбнулся разволосый юноша. «Я — жених Миледи Мариэль, пра-пра-пра-правнучки владыки семи морей Аулфея. Вот свиток с его печатью».